Глава 42. Профессор филологических наук. Долгого пути, чтобы помыться, нам делать не пришлось. Довольно бодро отошли на километр с хвостиком, а потом была достаточно большая речка ручей. Таких миллионы по всему нашему сельскохозяйственному району. Это был канал или естественное русло, немножко облагороженное, чтобы не заливало поля. Протопали поилу, слегка окунувшись и обмыв совсем грязные части тел. Перемазались мы в крови с ног до ушей. Если за бронеподложку я не беспокоился, ее достаточно в воду окунуть и вытащить, и она сама всю влагу оттолкнет, а запахи в нее не впитываются, то отмоем ли остальную одежду, неизвестно. Остальная одежда, особенно обувь, напиталась намертво, и отстирать ее, скорее всего, не удастся, Ее надо срочно поменять. Случай поменять представился всего через полкилометра. Будем надеяться, что наши следы в воде действительно размываются. Я история о том, как собак со следа сбивают, проходя по воде, слышал в равной пропорции с историями проусатых кинологов, ухмыляющихся в эти самые усы, что так даже легче ловить. Ерунда, мол. Собаки прекрасно чувствуют, где замерзшее в воде тело на берег вышло. И перехватить легче, надо просто по берегу пройти. Надеюсь, первый вариант с размыванием следов правильный. Наша компания направилась к садовому домику начала перестроечной эпохи. Аккуратное строение было сложено из кирпича наполовину наемными работниками, наполовину хозяевами. Это было видно по рядам перекошенной кладки и разным кирпичам, добытым по случаю. Все аккуратненько, чистенько, деревья ухожены. А на сарае и доме большие навесные замки от честных людей. В углу участка стоял цилиндр бочки, в которую в начале сезона водовозом привозили 3-4 куба воды и до конца сезона поливали и мылись. По традиции от замков имущества освобождалась женская половина. В один удар виброножа замок цокол уже на земле, и оставалось просто открыть засов и зайти мародерствовать. Порывшись в доме и сарае, отыскали галоши, сандалии, ношеные кроссовки и кучу сланцев. К моему огромному удивлению была обувь и на носорога. Мужичок притащил нам всем по несколько пар на выбор, не в зубах, после того, как он понял, что мы мимо шли, а не искали иммунных на жертвенник, и бросать его не собираемся, повеселел и был готов исполнять все наши капризы. Светясь, как новая копейка, приволок безразмерные галоши с красной бархатной подкладкой, новые, неношенные. Подозреваю, что они предназначались для надевания поверх туфель, но нашему акселерату были в пору. Раньше так и носили. Галоши поверх туфель. Обувь себе подобрали все. Старая одежда и все, что не относилось к уникальному снаряжению, полетело в вырытый деревянный сортир с дыркой в полу. Оставлять просто лежать на воздухе, хоть и мокрые, но перемазанные кровью тряпки, мы боялись». Амазонка устроила настоящий тропический душ, сделав несколько прорезов в бочке своим ножом. Не заморачиваясь и не стесняясь, мы мылись. Потом будем стесняться. Шкура, она дороже. Приоделись. Одежды не нашлось, поэтому отыскали несколько комплектов затертого и застиранного постельного белья, но свежевыстиранного, выглаженного и аккуратно сложенного. Прорезали дырки для головы и подпоясались кто чем. Банда индейцев в пончо выдвинулась дальше. Сейчас моей задачей было сделать как можно больше гигиенических остановок, потому что с одного раза кровь, наверное, не отмывается. Когда мы резали дружбанов нашего бандюка, то крови было, как в нашем первом нашествии. Еще хотелось найти что-то получше, галоши, накидок из старых простыней. Нам было проще. Мы всегда ходили в комбинезонах нео и могли сойти за работяг, накинувших, что нашли а вот наше домашнее животное щеголял в пончено-голое тело и ярко-красных садовых тапках. Правда, одежду он сделал себе добротную, из старого одеяла, а за спиной, скрученный в трубочку, у него был еще один комплект форменной одежды, очевидно, пододеяльник. За запах от комбинезонов я не боялся, они мгновенно стали чистыми и не пахли, высохнув за несколько минут. А вот удалось ли нам отмыть кожу и волосы, сильно сомневался. С выбором место ночевки у нас получилось само собой. Логика Стикса непостижима. Он, конечно, старается стыковать объекты максимально близкие по назначению, но это не означает, что в нашем понимании эти объекты стыкуемы. Если это два моста, то совершенно спокойно можно соединить автомобильный с железнодорожным. Если это две трубы, то логично совместить воду с канализацией или газовую трубу с канализацией. Вполне логично были состыкованы два похожих строения, на которые мы наткнулись. Огромный ангар, около которого стояло множество сельскохозяйственной техники и супермаркет неизвестной мне марки. Они были очень аккуратно совмещены по шву сэндвич-панелей. Цвет и, скорее всего, марка панели совпадают и там, и там, использовалась одна технология. Размер каркаса, поверх которого обшивали серыми плитами, подходил идеально. Так же было и внутри. Мы видели срезанные, будто лезвием, полки товаров и половину бульдозера, аккуратно пристыкованную к кассовым аппаратам. На полках товар, который тоже был срезан. Очень интересно посмотреть на бытовую технику. Никто в нашем мире не смог бы так интересно отрезать микроволновку или кофеварку, а как красиво выглядит разрезанный стеллаж с электрическими лампочками от обычных до светодиодных. С перезагрузки этих строений прошло, наверное, не больше полугода. Многие приборы, имевшие батарейки, легко включались. Сканеры товара и валяющиеся в отделе электроники телефоны подавали признаки жизни. Обычно любой телефон за год разряжался в сухую, даже когда был выключен. Однозначно, консервы, печенье и бутылки с водой можно было смело брать. Первое, что мы сделали, это отодрали бутылку от кулера и, добавив в воду немного ацетона и пару бутылок водки, еще раз хорошенько вымылись. Заскочили в хозяйственный отдел захватив пару бутылок растворителя разлили на всех входах чтобы отбить запах пусть воняет не знаю как это будет действовать но в моем понимании наш запах это должно было перекрыть до пекла тут рукой подать а стенки и сэндвича это не очень надежно так получилось что я тут вождди за всех отвечаю как за недорослей, так и за домашних животных дети прекрасные бойцы но передвигаются по стигсу без скафандров и танков как коровы еще раз вспомнил штыря с подельником и улыбнулся как они на меня шипели и хватали за штирку пригибая голову я тогда был уверен что ко мне придираются да они просто душки я бы прикладом стукнул плюгавый ковырялся на полках выискивая себе поесть детвора довольно быстро сориентировалась взяла несколько пачек печенья и большие банки рыбных консервов с гадами или осьминогами. это им больше всего нравилось Открыв крышки, тыкали кусочки, взятыми тут же ножичками, отправляли в рот. Я проходил мимо. «С ножа не ешьте, злыми будете». Молодняк замер с открытыми ртами и наколотыми кусочками еды на ножах. Четыре внимательных глаза недоумевающе посмотрели на меня. «А ну вас! никогда объяснять!» — махнул я рукой и пошел дальше. Четыре зрачка проводили меня взглядом, и звереныши продолжили чавкать. Я себе взял сухой спирт и банку тушенки. Нашелся вполне нормальный тостовый хлеб, черствый, но срок хранения у него чуть ли не больше, чем у консервов. Он вонял уксусом, но многие его считают очень полезным. Банка горячей тушенки и хлеб. Что еще надо? На мои изыскания в области, чего пожрать, приполз наш представитель организованной преступности с похожей банкой, но она у него была в томатном соусе. Протянул мне еще одну. Спасибо. «Пожалуй, тоже попробую», — поблагодарил я нашего нового члена общества. Немного пожевали разогретую еду с квадратиками хлеба. «Доброе, милое, крестная! Скажите, а кто они вообще такие?» Вежливо начал наш отмытый бандит. «А с чего ты вообще решил узнать?» «Я их речь понимаю процентов на пятнадцать. Это саамский и много финских слов. Финского я не знаю, но определенно он...» — Финно-Угорская группа языков. — Это мои крестники. — Не очень-то вы на финна похожи. Скорее, совсем не на финно. — Мне это уже говорили. Ты давай рассказывай, откуда знаешь и вообще, кто ты такой, раз увязался. — Я профессор. — Кликуха? Типа доцента? — Нет, я профессор филологических наук. Еще и Ньяс попутно заканчивал. Кафедры были рядом, а там девчонки классные. Мне образование легко давалось, я сразу два высших и получил. Потом аспирантура и прижился на кафедре. Так и работал. Зовут меня жупил. Это твои чумоходы тебе такое имя дали? Ага. Жупел — это же горящая сера с неба. С чего так пафосно? Не выглядишь ты, как кара небесная. Они и не знали, что это такое. Они думали, что жупил это то что из ушей выковыривают. А я, разумеется, не рассказывал. Про два моих высших образования тоже, а то бы прибили. Это ты правильно сделал. Детвора — представители высшей расы, но не такой, как ты. Это в натуре крутые пацаны. Космос держат, всяких залетных мочат, борзеть не дают. Сложно там у них. В нашем курятнике они круче всех. За пеклом живут. В стиле девяностых сообщил я. «Откуда вы их взяли?» «Я же говорил, я у них крестный. И не надо так смотреть, так получилось. Между прочим, в плен мы брать никого не собирались. Это только потому, что ты плюнул вовремя, а потом за мою штанину держался и на четвереньках километр полз. Я об этом тоже думал. Повезло мне, они у тебя совсем дикие». «Следующий этап развития человека. Новые люди». Разогрели еще по одной банке тушенки и пожевали печенье. Жупел уже приоделся, выбрав себе брюки. Он надел не джинсы, а именно брюки. Удобные спортивные туфли заменили красные садовые тапки, а пончо из одеяла уступило место рубашке и легкой куртке. Сейчас он был похож на стареющего преподавателя провинциального вуза или скрипача из песни про Моню. Маленький, метр пятьдесят с хвостиком, в потертом, но аккуратном и чистом костюме, незлобивый легко дающий трояки студентам но при этом не отказывающийся от гешефтов стикс не стал ему дарить пышную шевелюру классический образ знакомый мне по старым советским фильмам жилетки только не хватало нашего профессора мы устраивали гораздо больше чем его банда отморозков добрые милые крестные вы не думали что ваши новые люди могли вести свое происхождение от самов шутишь почему бы и нет Нет, жупил. Точно нет. Сам подумай, как на самском будет период полураспада, биоинтегрированная система управления и композитный бронепластик. Это скорее северные народы от них произошли. Вон, наши самы до сих пор на оленях ездят. Они в сезон в Североморске на мойке подводных лодок подрабатывают. Мои самы, судя по рассказам, уже давным-давно в космосе войны ведут. У них шагающие танки круче, чем удар-то ведера. «А можно с ними пойти познакомиться?» «Да, пожалуйста. Только аккуратно, чтобы не прирезали. Скажи, что я разрешил».